«Сначала уборка», – постановила я с напускной строгостью, когда услышала от Влада эти планы на жизнь в виде слова «выпить». «Я вовсе не хочу затопить чужой дом». Воды внутри, правда, было по щиколотку. Я с тревогой оглядела ножки старой мебели, окруженные водой. «Определенно, на пользу им эти водные процедуры явно не пойдут. Надо было что-то срочно делать». «Лис, сбегай в сарай, поищи какие-нибудь тряпки», – скомандовала я дочери. «А вы двое выгребаете жидкость ковшиком или чем там придется», обратилась к Роману и Владу. Сама же направилась на чердак, чтобы поискать там что-то еще, чем не жалко будет промокнуть воду. Старый чердак любого дома, как правило, это то место, что хранит в себе множество тайн. Согнувшись, я скользнула в полутемное помещение, освещаемое одним единственным маленьким окном. Да и то было завалено старыми вещами. Куча коробок, каких-то ящиков». стоящие друг на друге древние чемоданы. По привычке прислушавшись, я уловила запах трав. Солировала в этом многоцветье полынь с ее характерным горьковатым ароматом. Травы висели на протянутых от стене к стене веревках, и на миг я даже забыла, зачем вообще сюда пришла. В голове вдруг сложился ответ на ту парфюмерную головоломку, над которой я ломала мозг уже несколько ночей. Тряхнув головой, я снова огляделась. И, найдя среди содержимого коробок старое тряпье, спустилась с этим вниз. Полчаса спустя, работая в четыре руки, мы, наконец, победили потоп. Запыхавшись, я присела прямо на пол, привалившись спиной к старому комоду в гостиной. «Теперь точно надо выпить», – пробормотал Воснецов, и я, сладчайше улыбнувшись, заявила. «А пить, собственно, нечего. Мы разберемся», – поднял ладонь вверх Роман, словно останавливал тем самым мои возражения. «Пошли, Крамольский, у меня тут такая штука есть». «Идем». «Только я все никак не пойму, где же я тебя видел?» Услышала я напоследок слова Влада перед тем, как они оба вышли из дома. «Папа ведь останется с нами?» спросила меня Лиса, присаживаясь рядом со мной на корточке. «Он всегда будет с тобой», откликнулась я, вовсе неуверенная уверенная насчет своей собственной персоны. «Что бы ни случилось между мной и им, ты останешься его дочкой. И он тебя любит». Лиса кивнула как-то задумчиво, и я, поднявшись на ноги, сказала, «Пойдем развесим намокшие коврики, тетя Лера нас иначе не похвалит за порчу имущества». В следующий раз Влада и Романа я увидела несколько часов спустя, когда стемнело. Лиса уже спала, и эти двое, чье приближение я услышала раньше, чем они предстали перед моим взглядом, могли чего доброго разбудить ребенка. «Только рюмка, водки на столе!» — тянули они нестройным дуэтом, и я поспешно вышла на крыльцо, чтобы прервать этот концерт не по заявкам. «Эмма!» — радостно выдохнул Влад, приблизившись. «Я тебе должен сказать!» «Потом скажешь!» — прервала я. «И не шумите, Лиса спит!» «Нет, я должен сейчас!» выслушать, тебе жалко, что ли?» — поддакнул Васнецов. «В вашем состоянии это не имеет смысла!» — отрезала я. порог сами преодолеете поинтересовалась следом ехидна, и сложив руки на груди стала наблюдать как двое мужчин поддерживая друг друга взбирались на крыльцо как на эльбрус до кровати тем не менее дошли не все васнецов рухнул в ближайшее кресло и тут же отрубился но крамольский падая на кровать все еще пытался сообщить мне нечто важное эмма я тебя так что он имел в виду, так и осталось для меня загадкой Следующим утром боец, спавший первым, первым же и восстал. «Доброе утро!» – проскрипел как подтертое седло, Роман, приземляясь напротив меня за столом в саду. Я молча налила ему кофе и пододвинула чашку. отмечая, что выглядит он несправедливо хорошо для того, кто вчера горланил репертуар Лепса на всю деревню. «Не смотри на меня так!» – поморщился он, отпивая кофе. «А как мне смотреть на человека, который успешно пропил свой подвиг по спасению дома?» — скинула я вопросительно бровь. «Ты мне еще спасибо скажешь», — откликнулся Роман. «Мы с твоим Крамольским очень душевно поговорили». «Он не мой», — отрезала я сухо. «Ну, в этом явно не его вина. Что тебе мешает, Эмма?» «В данный момент мне мешают твои дурацкие вопросы». «Я серьезно. «Я тоже». «Упрямая женщина», — вздохнула Васнецов. «Я вот Владу так и сказал, кидай молча на плечо и уноси. И ты рассчитываешь, что за это я скажу тебе спасибо?» Выгнула я вторую бровь. «Я рассчитываю тебя образумить». «Очень мило с твоей стороны». Отставив чашку, я пристально на него посмотрела и, наконец, призналась. «Что ж, если ты так хочешь знать, я не уверена, что смогу жить под постоянным прессингом газет, обласканная вниманием папарацци, которые будут фотографировать меня изо всех кустов». а какие-то люди в интернете потом обсуждать каждую деталь моего лица и гардероба. Ты привык к такой жизни, как и Крамольский, а я нет. Это во-первых». Воснецов внимательно посмотрел на меня и спокойно заметил. «Давай поставим вопрос по-другому. Сможешь ли ты жить без Крамольского?» Он задал самый простой вопрос. Но именно это вдруг все перевернуло в моем сознании. Роман ведь, как никто другой, хорошо знал, о чем говорил. Он знал, что значит «терять» безвозвратно. И я отчетливо поняла, что это самая правильная вещь, которую он только мог мне сказать. И вместе с тем пришло осознание. Нет, без Крамольского я жить не хочу. И все, что меня пугало прежде, вдруг показалось сущей ерундой, когда я представила, чего могу лишиться. «Не смогу», — призналась тихо. Но тут вступает в дело во-вторых. Я вовсе не уверена, что это взаимно. «Но он ведь приехал за тобой», — удивился моим словам Роман. Это как сказать. Возможно, он приехал только ради дочери. Если подумать, Влад ведь мне никогда ничего не обещал. Ни совместной жизни, ни любви до гроба. И это было одной из причин, почему я не спешила бросаться в этот омат с головой, хотя, кажется, и так уже в нем увязла. «Вам просто надо поговорить», – постановил Роман, и я переключила свое внимание на него. «Ну а что насчет тебя? А что насчет меня? Неужели нет никого, ради кого стоило бы, наконец, вытащить свою задницу из глуши?» По его лицу расползлась кривая болезненная усмешка. Поднявшись на ноги, он ответил «Может и есть, но я не имею на это права». И прежде чем я успела что-либо сказать, ушел. Невозможный человек, готовый помочь другим, но не позволяющий того же в свою сторону. Допив кофе, я тоже встала из-за стола. В одном роман был прав. Настало самое время расставить все точки над «и».